Глава 12. Королевское приглашение. Как-то после полудня, когда я заканчивал работу, это случилось за 5 дней до истечения месячного срока, в течение которого я не должен был приходить в долину, я увидел всадника, направлявшегося к нашим воротам. Вначале я подумал, уж не том ли фаг госпожа жаловал в наши края? Но когда всадник приблизился, я увидел, что это не том и решил, что это должно быть какой-то проезжающий, сбился с пути и хочет спросить дорогу. Доскакав до ворот, всадник остановился и размахивая каким-то белым предметом, громко закричал: "Я гонец его величества! Эй ты, верзила, подойди-ка сюда до да поживее! Именем короля" Такое обращение мне не понравилось. И я подошёл к воротам в развалку, не торопясь, потому что ещё не родился человек, который мог бы чего-то добиться от меня криком. Это ферма Плаверс-Барроус, спросил гонец. Господи, как я устал! Последние 20 миль всякие встречные и поперечные твердили мне, что до места осталось каких-нибудь полмили. С ума они посходили, что ли? Если и ты начнешь мне рассказывать ту же сказочку, клянусь, я намну тебе шею, даже если ты будешь трижды здоровее меня. Сэр, ваше мытарство кончилось, — промолвил я. Это и есть ферма Лаверс Барроуз. Добро пожаловать. На ужин у нас овечьи почки и свежий эль, только что из бочонка. Овечьи почки хорошая штука, обрадовался королевский гонец. За последние 10 дней я и поршилового кусочка мяса на зуб не попробовал. Народ тут у вас, не приведи Господь, только скажешь именем короля, как каждый трактирщик наровит подбросить тебе самый худший кусок. Всю дорогу передо мной скакал какой-то парень по имени Том Фагус. И уж его-то подчевали лучшим, да еще и до земли ему кланились. А ведь он явно разбойник. Вези я с собой что-нибудь ценное, он в любой момент ограбил бы меня за милую душу. Но ничего, я еще доживу до того времени, когда этот молодчик запляшет в пеньковом галстуке. С этими словами королевский гонец заехал во двор, вынул ноги из стремян и спрыгнул на землю. У него были резкие, мужественные черты лица. Роста он был среднего, на вид лет сорок или около того. Темно-коричневый костюм для верховой езды, хоть и весь покрытый нашей эксмурской грязью, сидел на нем весьма ловко, не то что изделия наших деревенских портных на местной простецкой братьи, и плечи его покрывал плащ из красной кожи. Я взглянул на гонца сверху вниз, И мне показалось, что он видит во мне деревенщину и сущую тупицу, и потому презирает от всей души. "Ань, принеси ветчины!" крикнул я сестре, когда она, привлечённая стуком копыт, появилась на пороге дома. "Нарежь также оленины. Джентльмен отужинен и ту нас. А ты, я вижу, парень что надо", смягчился посланец короля. Когда я буду докладывать наверх, тебе это зачтется. При условии, конечно, что меня действительно ждет ужин, а не звук пустой. Пусть приготовят так, чтобы даже Том Фаггус позеленел от зависти. Однако погоди, я, кажется, совсем забыл о деле. Хоть я голоден и вымотался как сто чертей, я не имею права ни есть, ни пить, ни располагаться на отдых, До тех пор, пока не увижусь и не поговорю с неким Джоном Риддом. Не беспокойтесь, сэр. Вы уже встретились и поговорили с ним. Джон Рид это я. Джон Рид! Именем короля Карла II получи данное тебе предписание, торжественно провозгласил гонец. Он протянул мне тот самый белый предмет, которым размахивал у ворот. И я увидел перед собой сложенный пергаментный лист, перевязанный шёлковой нитью и скреплённый восковыми печатями на каждом углу. А позвольте узнать, как вас зовут, сер? Вдруг ни с того ни с сего спросил я, словно сейчас это имело какое-то значение. Джеррами Стиклс меня зовут, парень. Я всего лишь бедный чиновник королевского суда. Сейчас я голоден как волк, но я не возьму в рот ни крошки, пока ты не прочтёшь документ. Совестьливость одержала верх над моей нерешительностью, и я начал читать, что было написано в пергаменте. Там содержалось обращение к нашему доброму подданному Джону Ридду, каковому вменялось в обязанность отложить в сторону свои дела, Самолично явиться в Вестминстер и представ перед мировыми судьями дать показания по делу, угрожающему покою и благоденствию нашего всемилостивейшего короля Карла. В конце документа чем-то торопливым почерком было приписано: расходы будут оплачены. Ниже стояла подпись Дж, -дж". а дальше я не разобрал. Пока я читал Мастер Стиклс с явным удовольствием разглядывал мою смущённую физиономию, потому что и снова он от меня не ожидал, а я со своей стороны блестяще оправдал его расчёты. Не зная, что делать дальше, я ещё раз взглянул на королевское предписание, повертел его так и эдак и беспомощно развёл руками. Голова шла кругом. Я подумал, что письмо возможно связано с моим походом в долину Дунов. Моя бестолковость проняла мастера Стиглза до такой степени, что его удовольствие быстро перешло в огорчение. Не бойся, сынок, с укором сказал он. Никто тебя у нас не съест. Главное, говори правду. Как вести себя с судейскими, я тебе потом расскажу. Если, конечно, ужин придётся мне по душе. Мы делаем всё, что в наших силах, сер, отозвался я, чтобы наши гости оставались довольными. Когда матушка увидела пергамент, ей сделалось дурно. Она уже не могла заниматься никакими делами, или ж горестно прочитала, что король, про слышав, какой у неё рассудительный, спокойный и трудолюбивый сын, Первый силач Англии, шутка сказать, ныне решил отнять у неё самое дорогое её сокровище. Мастер Стиклс усмехнулся и высказался в том духе, что дескать, королю для полного счастья не хватает при дворе только Джона Ридда. Тут матушка поняла, что все её страхи пусты, улыбнулась и заявила: "Так и быть, я отпущу моего Джона. Но его величеству встретиться с моим сыночком не ранее, чем через 2 недели. С того дня у матушки только и было на уме, что моя поездка в Лондон. Втайне она уже возмечтала, как в Лондоне у меня заведутся самогущественные покровители, и я сделаю блестящую карьеру. А я тем временем погрузился в самые чёрные думы. Что скажет обо мне Лорна? Месяц со дня нашей последней встречи был уже на исходе. Наверняка она ожидает, что я приду к ней через несколько дней, потому что верит, что я не нарушу своего слова. Как она будет разочарована! Мысль об этом сверлила мозг и не давала покоя, и не имея возможности незаметно ускользнуть из дома, я проворочался с боку на бок всю ночь до утра, меж тем как Джерромис стикл слёжа на соседней кровати храпел за нас двоих. Ломая голову над этой неразрешимой задачей, я уснул в тот час, когда нормальным людям положено вставать. Я не явился к завтраку, и матушку это встревожило не на шутку, но мастер Стиклс заверил её, что так бывает со всеми, кто получает королевские предписания, так что волноваться ей нет никакого смысла. Итак, мастер Стиклс, когда же мы тронемся в путь? Спросил я в тот же день после полудня, когда мы вышли во двор: Ваши лошади нужно, как следует, отдохнуть, сер, да и мой Смаллер изрядно потрудился сегодня, а другая лошадь меня не выдержит. Через несколько лет заметил королевский гонец, окинув меня с головы до ног одобрительным взглядом: Тебя вообще не выдержит никакая лошадь. А это уж как Богу будет угодно. — ответил я довольно резко. — Если же какая лошадь и пострадает от моего веса, так это будет моя лошадь, а не ваша. До Лондона путь не близкий, и я хочу знать, когда мы отправимся в дорогу. Дело, как я понимаю, не терпит отлагательств. — Так оно и есть, сынок. Однако матушке твоей нужно время, чтобы снарядить тебя, как полагается. Распорядись, чтобы нынче вечером закололи жирного индюка. Это нам с тобой к завтрашнему обеду. А на ужин пусть приготовят оленьье мясо. В пятницу утром, обратив взоры к дороге, мы отправимся в Лондон, покорные воле его величества. Но послушайте, сэр, заметил я с некоторой тревогой. Если дело Его Величества можно отложить до пятницы, то почему бы не отложить его до понедельника? У нас есть шесть молодых свиней, в пятницу им как раз исполнится шесть недель. Шесть для нас чересчур много, а одну мы вполне можем зажарить. И вам не жаль будет перепоручить эту работу женщинам? «Сынок», — ответил мастер Стиклс, С роду я не видел такого гостеприимного дома, как ваш. Так что покинуть вас слишком поспешно было бы с моей стороны величайшей неблагодарностью. И потому я тебе вот что скажу. Христианам негоже отправляться в дальнюю дорогу в пятницу. Молодую свинью мы с тобой выберем завтра в полдень, а отведаем её на обед в пятницу. После этого мы соберём всё необходимое и выступим в субботу утром. Вот это уже было немного лучше. Суббота была первым днём, когда мне после месячной разлуки было удобнее всего появиться в долине Дунов. Однако, как я не пытался уговорить мастера Джерри Мистиглса, он ни в какую не соглашался выехать в Лондон позднее субботы. Прийти на тот заветный утес, откуда долина Дунов была видна как на ладони, это было для меня единственной возможностью, если не повидаться с Лорной, то хотя бы посмотреть на нее издалека. Но напрасно ходил я на знакомое место. Я вглядывался в долину Дорези в глазах. Я сидел тихо, почти затаив дыхание, так что кролики и белки без боязни нарезвились вокруг меня, и я не могла бы видеть. Но белый камень по-прежнему белел, не покрытый чёрной шалью, и венок на девичьей головке так и не оживил нелюдимую разбойничью долину.